Изотов молод, он почти мой ровесник. По специальности инженер-малитроник. Хороший спортсмен, мастер спорта по горным лыжам. Он спортсмен во всем, вспомнил врач. В работе, в увлечении, в жизни. Чистолюбив, упрям, любит риск, излишне самонадеен. В глазах Банглина зажглись иронические огоньки. Но перебивать Наумова он не стал. «С женой не живет два года», — продолжал врач. «Но у меня сложилось впечатление, что некоторым образом это устраивало обоих. Хотя они и любят друг друга». «Любили». «Интересное заключение». Наумов нахмурился. «Самого Изотова я не знаю, но с его женой...» «Стоп», — подумал он. «Что ты плетешь, приятель?» «Двусмысленность видна невооруженным глазом. Следи за речью. Черт тебя дернул позвонить». «Я верю». Банглин на несколько секунд задумался. Мысль его ушла в дебри памяти, в прошлое. Наумов определил это интуитивно. «Мне кажется, вы преувеличиваете размеры проблемы и недооцениваете себя». Я не чувствую в вас уверенности, профессиональной уверенности врача, не говоря уже об уверенности психологической, гражданской. Даже не зная всех событий, могу предположить, что вы задумались над шкалой общественных ценностей. Так? Но и не имея понятия о существовании определенных нравственных норм, присущих обществу на данном этапе развития, норм врачебной этики, право врача решать, какой метод использовать для лечения больного. Можно принять решение, исходя из одного простого принципа, вы его знаете, мера всех вещей человек. Человек и никто и ничто другое. Да, было бы интересно раскрыть тайны Юпитера одним ударом. И этот интерес общечеловечески понятен, Кто бы мы были, не имей страсти к познанию, любопытство. И все же пусть вас не смущают доказательства и примеры прошлого. К сожалению, кое-кто прав. Как и сотни лет назад, человек иногда рискует жизнью во имя неоправданных целей. А тут познание открытой внеземной цивилизации, случай беспрецедентный в истории человечества. Плюс к этому возможное предупреждение гибели исследователей. Поневоле задумаешься? Я вас вполне понимаю. Ведь мы не отступим, нет? Да и куда отступать? За нами мы сами. Вот и подумайте, разберитесь в себе. А когда придет уверенность, когда вы будете убеждены в своей правоте, позвоните мне и мы вернемся к этой теме. Только времени у вас мало. Заседание совета послезавтра, и к этому сроку вы должны быть готовы. Наумов кивнул. Банглин помолчал, медля выключать связь, выжидательно глядя на врача. Наконец Наумов шевельнулся. — Я не буду звонить, должен решить сам. — Извините, если... «А еще вопрос можно? Совет собирается из-за случая с космонавтами?» Банглин вдруг улыбнулся по-настоящему. Улыбка у него была хорошая, добрая и немного грустная. «Я же сказал, не преувеличивайте проблемы до масштабов, способных потрясти человечество. Нет. Совет будет решать множество задач» и лечение пораженных излучением ученых — одна из них. Но для вас... Банглин погасил улыбку. Для вас она остается главной. Это именно тот экзамен, не сдать который вы не имеете права. Всего вам доброго.